До конца дня над домом третьего правителя Рейтана гудели вспарывающие воздух флайты, на первом этаже в экстренном режиме проводились совещания, звучали чужие голоса. Я догадывалась, что происходит. Барбара инициировала протокол 3.11.0 как полномочный после смерти руководителя представителя языковой службы. Она теперь имела право это сделать. Вот только инициировать протокол экстренного спасения в отношении официального трупа было как-то странно. Но полковник, видимо, все равно инициировала, поступив не как профессионал, а скорее как друг. Впрочем, Арнару без труда удалось отклонить запрос прибывшего крейсера Илонесской армады. Более того, он подставил Сахира Света. Все улики, информацию, записи с камер Арнар предоставил все, как представителям ГАЭРы, которых дальше орбиты никто не пустил, так и самому Герхарнагерцу. Более того, он сумел убедить всех, что фраза «Сахти-сахтират» произносилась не для него. Эта фраза должна была активировать процесс разрушения моего самосознания, но ну и, собственно, по легенде, активировала. Сахирсвет был взят под стражу практически мгновенно после того, как правитель Рейтаны получил запись моего разговора с погибшей Сахирой Дарван. Еще через час эта запись была передана Барбаре Тейн. После, в приватном разговоре, Арнар участливо солгал о том, что ему искренне жаль, что он не осведомлён о месте моего нахождения в данный момент, и что его люди старательно меня ищут, и если осталось, что найти, они найдут. Я слышала всё, каждое слово. Разговор происходил в коридоре, рядом с моей дверью, и, завершив его, Тень уверенно вошёл в спальню, подошёл к кровати, посмотрел на меня и спросил, — Что будешь на ужин? Я отвернулась, молча. «Во-первых, я сильнее и могу повернуть обратно. Во-вторых, тебе нужно поесть». Промолчала. Арнар молча вышел. Через несколько минут в доме зазвучала музыка, веселая, зажигательная. Один из последних платиновых хитов на Гаэре, раз даже я ее узнала. А следом по воздуху поплыл аромат жареного мяса. И да, двери, как и раньше, тень демонстративно не закрывал. Не знаю, что стало толчком для начала действия моего сознания. Запах еды или это приевшаяся с Гаэрой мелодия. Но я села. Села, зло глядя на двери и напряженно думая. Подумать было о чем. Итак, Барбара считает, что я в состоянии, близком к самоуничтожению, ношусь по лесам ритана А значит, меня будут искать. Свет в настоящее время не опасен. Соответственно, нападения со стороны его служащих мне можно не опасаться. Плохие ночи закончились. Дверь в моей комнате не заперта. Я осторожно приподнялась, и вдруг на весь дом раздался голос Арнара. «Лея, с чего ты решила, что полиглот улетел к предкам?» «Как сидела, так и осталось сидеть». «В смысле?» — переспросила напряженно. «Ты сказала, шеф умер», — пояснил тени добавил задумчиво. «А мужик жив». Я чуть ли не кубарем скатилась с кровати, путаясь в халате, промчалась по коридору, сбежала вниз по лестнице, я остановилась, не дойдя пары шагов до кухни. Потому что и отсюда была видна та часть стены, на которой имелся экран, демонстрирующий видеозаписи из клиники. И там шел полиглот, держа миссис Эмвер за руку, свою жену за руку. Мой взгляд мгновенно метнулся к дате и времени. «Запись была сделана сегодня», — произнес тень, полностью игнорируя сгорающее на плите мясо и пристально глядя на меня. «Два часа назад». тиснув горловину халата, я потрясённо смотрела на экраны и просто не могла поверить. На плите сгоревшее уже мясо вспыхнуло огнём. «Это странно, не находишь», — сказал Арнар, плавно поднимаясь. После чего, схватив чугунную сковороду с уже углем швырнул всё в мойку, не глядя практически, и вновь вернулся за стол, на котором единственным съедобным был сделанный и, похоже, для меня ужин — тост -то с сыром и ягодный мусс. растерянно посмотрела на Сахира. «Не переживай, съем что-нибудь другое», отмахнулся он и своровал один из моих тостов, после чего радушно предложил мне. «Садись». Войдя на кухню, нервно присела на край скамьи, продолжая вглядываться в камеру и даже не заметив, как мне впихнули ему с вазочки и ложечку. «Знаешь, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, здесь что-то не так», произнес Арнар, доживав тост, и, взявшись, перекручивать видеозапись. Он отмотал ее на начало дня, в смысле ровно на полночь, и запустил в ускоренном режиме, одновременно с этим потянувшись за следующим тостом и, не находя его на ощупь, потому что был занят экраном, осторожно пододвинула тарелку к его руке. «Спасибо», — сказал Сахир, и Жуя признался. «Вообще-то это было для тебя. Я попозже что-нибудь другое приготовлю». «Ничего, не отвлекайся», — набирая первую ложку мусса и отправляя ее в рот, — Ответила я. Он и не отвлекался. В принципе, я тоже. В шесть утра по гаэрскому времени в коридоре Института Мозга показалась Барбара Тейн, полковник на присущих ей высоченных шпильках, которые она меняла исключительно на спортивные кроссы во время тренировок, промчалась, плавно огибая встречных, и влетела в палату шефа. Я догадывалась, что в его палату, потому что после он из нее вышел с женой. Разговор длился ровно двадцать минут. У меня была возможность сверки с таймером, после чего Барб выпорхнула, закрывая на ходу папку с одноразовым сейром Она ее закрывала очень ловко, но Арнар достаточно увеличил изображение, чтобы стала видна часть фамилии Картнер. И полковник Тейн упорхнула. После нее в палату вошли трое врачей с черным ромбом на спецовках. Тейн обернулся, вопросительно посмотрев на меня. «Вероятно, процедура стирания памяти». нехотя обозначила спецов института мозга. Из палаты выставили миссис Эмвер, и в нее же завели еще массу медперсонала, включая двух киборгов, для подстраховки. Операция длилась восемь часов. Из палаты полиглот вышел сам, хотя за ним и катили кресло. Немного бледный, но вполне довольный, он даже улыбался. Далее в институте мозга потекла обычная жизнь. «Еще записи есть?» — спросила я, шкрябая ложкой дно вазочки — потому что мус я на нервах съела весь. «Прости, я не всесилен», — развел руками Сатарт. «Да ладно, ты умокнул запись с камеры наблюдения в одном из самых закрытых институтов Гаэры», — возмутилась я. Но на мой возмущенный взгляд тень ответил покаянным. «Мужик был мне должен, но это все, что он смог достать». И мы оба снова посмотрели на экран, но ничего нового он нам не показал. «Леглот мог просто, к примеру, просто выйти на пенсию», — нервно задал вопрос Арнар. «Вообще-то нет, и я не знаю в принципе никого, кто вышел бы на пенсию, но меня вдруг совершенно иной момент заинтересовал». «А почему ты нервничаешь?» — спросила я, облизывая ложку. «Ты сейчас шутишь, да?» — сатар тоже давно не нервничал. Он откровенно психанул. «Ты из-за него плакала, а это гнида жив». Замерла, не долезав ложечку. Под возмущённым взглядом положила ложку в вазочку, поставила вазочку на стул, отодвинула от себя и посмотрела на Сахира. Смущённо посмотрела. Потом, собственно, вспомнила, из-за кого я плакала, и воззрилась на Арнара уже возмущённо. «Ладно, тему закрыли», — мгновенно решил он. И ушёл к холодильнику. Открыв его, постоял несколько секунд, вглядываясь в внутрь ухладохранилища, а потом резко, с несдерживаемой злостью, Захлопнул дверь, развернулся ко мне и почти прорычал. «Ты вообще хоть что-то понимаешь в происходящем?» Объективно говоря, нет. Но, что я точно могла сказать, я была искренне рада, что полегло жив рада настолько, что практически забыла о некоторых аспектах случившегося, но теперь уже определенно вспомнила. «Ты о том, что объявил меня самоубийцей, поинтересовалась я». И Сатарт снова ушел от ответа, открыв холодильник. Некоторое время он доставал оттуда продукты, складывая все на полусогнутую руку. Затем с яйцами, сыром, мясом и зеленью направился к плите и невозмутимо спросил. «Если полегло джиф, на кой ему приемник, Лея?» «Ты просто уходишь от ответов», — заметила я, поднимаясь. После чего подошла к Арнару, застывшему от моих слов. Отобрала сыр, с победным видом вернулась за стол и, кромсая круг на ровные дольки, продолжила. И как долго ты собираешься меня здесь держать?» Я поднесла кусочек сыра к губам, вопросительно глядя на Сатарда. «Тебе не понравится ответ», — едва слышно произнес он и развернулся к плите. Нервно доедая сыр, я проследила за тем, как тень нарезает мясо тонкими ломтями, как обжаривает с двух сторон, как заливает их взбитыми яйцами и посыпает омлет зеленью, и так же тихо сказала. И все же я хотела бы его услышать. и не услышала ничего. Арнар дожарил наш ужин, распределил по тарелкам, сел за стол, подав мне меньшую раза в четыре порцию и вилку, нарезал хлеб и принялся есть. Молча. Пристально глядя на него, поковыряла омлет вилкой. Я же, в принципе, наелась. Мне мусса и сыра вполне хватило. Но, съев еще пару кусочков мяса, хотела было продолжить и... И не стала ничего говорить, пока тень ел. А ел он быстро и зло, не глядя на меня и явно торопясь все съесть прежде, чем я скажу хоть что-то. Или скажет он. Он и сказал. Едва доел, отодвинул от себя пустую тарелку и столовые приборы, поднял на меня усталый взгляд и произнес. «Всегда». «Всегда что?» — переспросил, так же устало глядя на него. «Буду держать тебя здесь», — честно ответил мне третий правитель Рейтана. не отводя взгляда, не испытывая сомнений или угрызений совести, не считая себя виноватым даже в малейшей степени. «Ты понимаешь, что это ненормально?» — прямо спросила я. Сглотнув, он глухо ответил. «Понимаю». Помолчал, все так же глядя на меня, затем еще тише добавил. И одновременно с этим я ясно осознаю, что совершаю самый правильный поступок в своей жизни. Самый логичный, самый рациональный, самый... — сглотнул. Все же правильные и наиболее подходящие определение «Это объявить меня самоубийцей было правильным?» — зло спросила я. «Присвоить тебя себе было правильным», — уточнил он. Мы посидели, глядя друг на друга. Впервые за все время, что я находилась в его доме, мы сидели не рядом, а через стол. Стол вполне можно было признать лишь метафорой всего того, что сейчас стояло между нами в принципе. Спасибо, что сообщил мне о полиглоте. Наконец выговорила я то единственное нормальное, что сейчас была способна выговорить. Никак не отреагировав на эту фразу, Тень сказал. «Я накупил тебе украшений под цвет твоих глаз». «Можешь оставить их себе», — сухо ответила я. Он всё понял правильно, но всё же счёл необходимым уточнить. На память. Именно так. Теперь между нами был не только стол, но еще и фактическое объявление войны с моей стороны. Впрочем, он первый начал и был явно не слишком доволен этим фактом. Помолчав, пристально изучая взглядом мое лицо, заметил. «Знаешь, плохой мир всегда лучше хорошей войны». «Знаю», — кивнула я, — «но ты выбрал войну». Арнар продолжал все так же смотреть на меня, явно ища выход из создавшегося положения. Выходов было полно. Достаточно было просто связать меня с моим руководством, но Сахира это явно не устраивало, он искал другие варианты и спустя несколько секунд практически нашел. «Мы скрываем факт твоего существования в адекватном состоянии, но ты начинаешь готовить программу обучения для дипломатов», — предложил он. «Без одобрения руководства? Без связи с командованием? Совершая фактически прямое нарушение приказа покинуть Рейтан?» «Нет», — ответила я. Сжав челюсти так, что едва не раздался скрежет, третий правитель Рейтана попытался зайти с другой стороны. «Сообщение о твоей смерти выгодно по всем параметрам. Тебе не будет мешать Герхарнагерц. Мне не придется оправдываться перед Тейнаром». Возмущенно, глядя на него, все же не выдержала и заметила. «Я, возможно, и наивна, но не до такой же степени». «Да такой», — криво усмехнувшись, уведомил Сахир. «Поверь, именно до да такой». ведь сама отказалась от статуса дипломатической неприкосновенности и посмотрела на меня практически с нескрываемой насмешкой я мрачно посмотрела в ответ насмешка исчезла полностью сменившись мрачным напряжением напряжением которому я едва ли могла найти определение ты непоследователен заметила осторожно сахир вздохнул и ничего не стал говорить и продолжила я мне показалось что вопрос с Сахиром Светом уже решен. Отчасти, нехотя признался Арнар. Я обвинил его в сговоре с Танаргом и использовании Танаргских технологий на Энерейцах. Он самоустранился от должности на период расследования, оставив в качестве преемника прежнего второго правителя Рейтана, своего отца. У меня слов не было. И правитель с этим согласился? Потрясенно переспросила Я. «А почему бы ему не согласиться с возвращением к должности собственного брата?» Вопросом на вопрос ответил Тень. И у меня лично слов не стало окончательно. «Знаешь, я безумно устал от этого», — с ожесточением произнес Арнар. «Брат, сват, друг, кузен, дядя, они как корни священного Каэ проникают всюду. Их не выкорчевать!» Помолчав, тихо спросила. «А ты?» Хотела спросить про родственников, но осеклась почему-то. «А я один», — опустив взгляд, ответил сатарт Слов сочувствия у меня не нашлось, но они ему и не требовались. «Я один, и, собственно, поэтому меня допустили к должности третьего правителя Рейтана. Полагали, что без поддержки семьи я быстро сломаюсь и стану тем, с кем они привыкли иметь дело, послушной марионеткой. Просчитались». И он посмотрел на меня Багрова синими глазами, заставив невольно вспомнить про кольцо, которое я так и не достала из кармана своего плаща. — Ну, — произнесла наконец, — они, насколько я понимаю, пытались тебя в семью включить. — Ты про попытку Тейнара подсунуть мне свою дочь? — насмешливо поинтересовался Тень, издевательски выгнув бровь. — Она красивая, — была вынуждена признать я. Сатарп покачал головой и безапелляционно произнёс. «Как бы она ни была красива, у неё есть один неоспоримый недостаток. Она не ты». Не стала спрашивать, в чём проблема, из чего это, в принципе, можно считать недостатком. Мы снова помолчали, думая каждый о своём. И Арнар вдруг сказал. «Прости за активацию протокола 7777-197. Я не хотел сделать тебе больно. Я просто не хотел не хочу тебя терять». мрачно посмотрела на него, недвусмысленно намекая, что подобное не прощает в принципе. Запаниковал, сорвался. Хрипло признался он, пристально и честно глядя на меня. «Мне от этого не легче», — тоже предельно честно сообщила я. Арнар помолчал, сжимая и разжимая кулак, затем вдруг спросил. «Ты планировала сделать карьеру в языковом управлении?» Несколько растерявшись, все же ответила. «Нет». на за что получила звание капитана последовал новый вопрос заведение переговоров в экстремальных условиях призналась я и подумала что хочу пить я просто подумала но тень вдруг гибко поднялся сходил к холодильнику достал бутылку воды с гаэры из шкафа извлек стакан налил и протянул мне спасибо он кивнул принимая благодарность сел рядом со мной и спросил и какие условия у вас считаются экстремальными пожав плечами, сделала глоток воды и рассказала. 76 часов без перерыва. Переговоры с катонскими террористами. Я тянула время. Десант пробирался через джунгли Катонга. 2700 переселенцев остались живы. Десятерых казнили на моих глазах для ускорения процесса моего освоения их языка и большего стремления к взаимопониманию. Еще четверо погибли при перестрелке. Тень прищурился и переспросил. «Они казнили людей на твоих глазах? Ты была там?» «Нет, я была в управлении», — улыбнулась ему. «Ты что, в джунглях Катонга гибнут даже киборги? Я бы просто не дошла, даже под прикрытием десанта». «Киборги гибнут? А десант дошел?» С нескрываемым скепсисом переспросил Арнар. «Это же десант», — пожала плечами я. и хочет превосходить машины во всем, и они превосходят в итоге». Он покивал и вернулся к вопросу, который, похоже, интересовал его гораздо больше возможностей наших спецвойск. «Так значит, ты, в принципе, никогда не стремилась сделать карьеру?» и я поняла, к чему он клонит. Отодвинувшись от него до самой стены, села, закинула ноги на скамейку, сложила руки на груди и молча посмотрела на Сахира. «Просто пытаюсь понять, явно не придя в восторг от демонстрации моей враждебности», — быстро сказал Сатарт. «Понять, что?» — уточнила я. «Понять, для чего тебе место руководителя языковой службы?» Процедил он, с трудом сдерживая злость. Под моим удивленным взглядом успокоился, даже подышал для успокоения и молча воззрился на меня, ожидая ответа. Я, правда, не понимала, какого. Сатарт проговорила после недолгого молчания. «Дело не в том, что мне или еще кому-либо требуется место руководителя», «Дело в том, что я или кто-либо другой может сделать для Гаэры, заняв место руководителя языковой службы». Под его непонимающим взглядом попробовала объяснить иначе. У специалистов из класса нет амбиций. Амбиции и стремления есть у кадетов. В Университете космических сил подобные качества приветствуются и поддерживаются, но после... После остается работа. И тут уже приоритетная задача — качественно делать свою работу. Или сверхкачественно — мы склоняемся ко второму варианту». Сахир продолжал пристально смотреть на меня, и мне очень не нравилось ожесточенное выражение, что проступало на его лице. Я уже видела такое, и мне также не понравилось то, что случилось позже. «Сатарт!» — позвала осторожно. Его взгляд едва ли изменился, разве что стал злее. «Всегда есть другие варианты», — вдруг произнес он. «Можно заключить союз напрямую с Танаргом и этим вынудить Гаэру... куда как более лояльно относиться к моим слабостям. Я торопела. Тенев вдруг как-то устало сгорбился, и тихо сказал. «Я не хочу отдавать тебя, Лея». Помолчал и добавил очень уверенно. «И не отдам». Возмущенно выдохнув, раздраженно спросила. «А как вообще можно кого-то не отдать, Сатарт?» «Можно, малышка», — очень странно улыбнулся он. «Все, можно. Ставишь цель, достигаешь». «Все предельно просто». Отрицательно покачав головой, тихо возразила. «С целью — да, а с человеком — нет. Я человек, живой, со своей жизнью, планами и приоритетами. Меня нельзя взять и не отдать сатарт». Он улыбнулся и произнес. «Поговорим об этом через месяц ли я или два. Едва ли я могу сейчас уверенно обозначить временной промежуток, но поверь». Или они пойдут на мои условия, или они пойдут на мои условия, иного не будет. Ты поела? Возможно. Я очень неуютно почувствовала себя после этого разговора. После всего вот этого. Если поела, мы идем спать. Обозначил планы на будущее Сахир. Посидев, молча посмотрела на него и спросила прямо. И что будет дальше? Ночь. Последовал очень оригинальный ответ. А после ночи не отступала я. Утро, рабочий день, вечер — всё как всегда. Не отводя взгляды, отчеканил он. «Серьёзно?» — я не сдержала усмешки. «Позволю уточнить только, кто из нас будет работать?» Сахир повел плечом, с хрустом размял шею, посмотрел мне в глаза и ответил. «Едва ли ты способна просидеть весь день дома, не занимаясь своей любимой работой во благо Гайеры. Соответственно, работать будем оба». «М-м-м», протянул язвительно. Здорово звучит, особенно если учесть, что для Гаэры я уже формально труп. Ничего, ни на миг не устудился, мой формальный убийца. Оживешь через месяц или два. Вот как только они утвердят преемника полиглота, так сразу и оживешь. Судорожно вздохнув, я невольно посмотрела в окно, просчитывая, как быстро смогу убежать и как далеко. И, в принципе, когда, потому что сбегать без поддержки группы спасения было глупо, У меня не настолько хороши навыки выживания, чтобы практиковать их на данной планете. И тут Сахир выдал. Сегодня ты не сбежишь, завтра тоже. Послезавтра едва ли сама захочешь выйти из своих комнат. В этом полугодии я пропустил плохие ночи по причине, которую, в принципе, тебе уже озвучивал. Не вижу смысла повторяться. Соответственно, мне придётся пройти процедуру поедания каю в ближайшие дни. И в эти самые дни тебе просто поверь, «Гораздо безопаснее будет оставаться здесь, потому что в изменённом состоянии, Лея, я найду тебя даже на другой планете, и это сейчас была вовсе не шутка». «Это вот я отчётливо поняла». «И насколько ты будешь опасен?» — осторожно спросила я. «Меня не будет дома и в департаменте», — обозначил Сатарт. «То есть крайне опасен». Мы помолчали, он добавил. «В твоём распоряжении будет флайт». «Серьезно?» — я все-таки позволила себе очень скептический взгляд. «Перемещение, дом, департамент. Тянуть меня будет к тебе, так что не рискуй», — произнес тень. Я осталась сидеть, потрясенным глядя на него. То есть он оставляет мне, специалисту из класса «Флайт», и полный доступ к департаменту. Где логика? «Идем спать?» — я устал безумно. Тяжело поднимаясь, — сказал Арнар. Несколько шокированная я безропотно поднялась, даже не зная, как относиться ко всему случившемуся.